Часть третья. торжение Мы встретили врага, и оказалось, что это мы сами. олд Келли. Глава 51. Вначале до меня доносится ритмичный писк. Потом в нос бьет запах антисептика. И, открываю глаза, я осматриваю себя. На мне розовая ночная рубашка. К обеим рукам присоединены капельницы. Я в больнице и не помню, как тут оказалось. В палату входит медсестра с мускулистыми руками, она держит поднос с едой. «О, вы очнулись? Это хорошо», — говорит она. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Вы разбили голову о бетонный тротуар, у вас сотрясение мозга средней тяжести и семь швов на затылке». После ее слов я чувствую, как сильно болит голова. Боль горячая, жгучая, как будто хлещет кровь, хоть я и знаю со слов медсестры, что раны уже зашили и кровотечение остановлено. Я пытаюсь пощупать затылок, но натыкаюсь на слои бинтов и чувствую, что на запястье все так же болтается мамин браслет. Тут мне вспоминается такси. «Вам сделали анализ крови», — сообщает медсестра, и некоторые показатели критично низкие. «Что это значит?» — не понимаю я что вы слишком мало ели и пили, отвечает она, потому и сознание потеряли. То есть меня не избило такси? Даже странно. Нет, его шофер вызвал скорую после того, как вы упали в обморок на тротуар, поясняет она. Значит, это не кадалы до меня отбрались, а РПП. Это из-за него я ничего не ела с тех пор, как ступила на землю Нью-Йорка, если не считать кусочка рогалика. Я смотрю в больничное окно, и вижу за ним темноту. — Сколько сейчас времени? — спрашиваю я у медсестры. — Семь часов вечера. Вы весь день были в отключке, — говорит она. — Кстати, к вам давно уже пришел посетитель. Я велела ему подождать, пока вы очнетесь, чтобы можно было провести осмотр. — Посетитель? Может быть, это пришел пол настоящий. Они с не вполне могли уже вернуться из Северной Каролины. Но откуда он мог узнать, что я здесь? Скорее уж, это Джейсон. Наверное, ему в конце концов удалось найти меня после того, как я улизнула из головного офиса ФБР. В первую очередь власти всегда ищут в больницах. Сестра проверяет у меня пульс, температуру, давление. Состояние стабильное. Теперь вам необходимо поесть и попить, говорит она и показывает на поднос с едой. Там бутерброд с сыром, красное желе и апельсиновый сок а я приведу посетителя. Медсестра выходит, и через мгновение в дверях появляется Эдди. Сердце подпрыгивает к горлу. Ему небезопасно тут находиться. Как он вообще узнал, что я здесь? И с кем Сара? «Привет», — неуверенно говорю я. «Привет», — отвечает он, подходит и опускается на стул, стоящий возле моей кровати. «Это, конечно, не «Фор Seasons. Санта-Барбаре, но раз ты здесь, то и я тоже. Я совершенно забыл, что в эти выходные мы должны были поехать в санта барбару отмечать нашу двухлетнюю годовщину. Эдди берет мою руку в свои. Для чего же я рад, что ты жива? Как ты узнал, что я здесь? Мне из больницы позвонили. Нашли у тебя в сумке телефон, мой номер оказался последним в списке исходящих. Вот так на меня и вышли». Я завез Сару к родителям и прилетел первым же рейсом. — А тебе не опасно тут находиться? — волнуюсь я. — Может, и опасно, но не мог же я оставить тебя одну в больнице другого штата. — с запинкой говорит Эдди. — Спасибо. Я безмерно благодарна ему за приезд. Так замечательно снова его видеть. Пол вернулся из Северной Каролины и нашел информацию по малютке Салли. Теперь голос Эдди звучит мрачно. Она умерла не от СВДС. Я судорожно втягиваю в себя воздух. Как это? Она действительно скончалась в больнице на второй день жизни, но ее смерть была вызвана опиоидной ломкой. В гибели малышки виноват препарат Трикфармы. Господи, какой кошмар. Еще проходя клиническую практику, я узнала, что симптомы опиоидной абстиненции у новорожденного могут проявиться даже спустя несколько месяцев после того, как мать отказалась от наркотиков. Это и произошло с Салли. Кадалы подкупили кого-то в больнице, чтобы твоей маме сказали, будто дело в синдроме внезапной детской смерти. Им было ясно, что Ирэн может заявить на них в суд, и тогда всплывут все их махинации. Эта семейка — просто воплощение зла. Подумать только, сколько жизней можно было бы спасти, прекрати прекрати Трикфарма, свое существование 50 лет назад. Однако мне по-прежнему непонятно, какая кадалам разница, знаю ли я про Салли, из чего они вдруг задались целью выяснить, жива ли еще моя мама. Уже десятки лет всем известно, что отмена их препаратов может стать причиной смерти. Это не жареная новость, которая бы угрожала компании. Но почему кадалы именно сейчас стали выяснять, жива ли моя мама? Телефон Недди начинает звонить. Это пол сообщает мне Эдди и принимает звонок. «Привет. Я у нее в больнице». Она только что спросила, почему кадалы вдруг стали искать Ирен. «Можно я включу громкую связь?» Он кладет телефон на поднос и нажимает кнопку с изображением громкоговорителя. «Привет, Беатрис», — доносится до нас голос Пола. «Прости меня, пожалуйста, за все, извиняюсь я. Надеюсь, эти гады ничего не испортили и не украли...» В твоей квартире и что твой папа поправляется. — Спасибо, ему лучше, и квартира в полном порядке, — отвечает Пол. — Слушай внимательно. Кадылы ищут твою маму, потому что малютка Салли — нулевой пациент. — Нулевой пациент? — тупо повторяю я. — Первый младенец, чья смерть связана с ломкой от препаратов Трикфармы. Это задокументировано. Таким образом подтверждается, что компания уже полвека совершает Противоправное действие. Твоя мама узнала правду о причине смерти Салли от Марго Кадл. Марго Кадл. После смерти Салли прошло много лет, а потом Марго тоже потеряла новорожденного из-за синдрома отмены. Федералы нашли дневник Марго, где она пишет, как боролась с повышенной тревожностью и принимала препараты тарикфармы, чтобы успокоиться. Она нашла таблетки в доме своих родителей и поначалу почувствовала улучшение, но очень быстро скатилась к зависимости. Как Ирен, она прекратила прием пилюль во время беременности, но слишком поздно. Потеряв ребенка, Марго преисполнилась решимости уничтожить семейную империю и наняла частного детектива, который нашел других женщин, лишившихся новорожденных детей из-за препаратов Трикфармы. Тогда-то она и узнала о случившемся с Салли и о том, что отцу Салли... Ее кузену Билли все это время была известна правда. Марго потребовала, чтобы он открыл твоей маме, как обстоят дела, и пригрозила, что сама это сделает, если Билли откажется. «Помнишь, как мы ездили на Мальбу, и соседи Марго говорили, что у нее нездоровая связь с серфером, который явно старше по возрасту?» — спрашивает меня Эдди. «Да», — подтверждаю я, — «это и был Билли. В сети полно фотографий, где он занимается серфингом». Он был не бойфрендом Марго, а родственником, и уговаривал ее не сообщать твоей маме, что на самом деле случилось с их дочерью. Выходит, Билли был в курсе с самого начала, уточню я. «Да», — доносится из телефона голос Пола. Он находился в палате новорожденных, когда Салли стало плохо и слышал, как медсестры говорили про синдром отмены. Отец запретил Билли рассказывать Ирен об этом, чтобы та не устроила трик фарме Неприятности. Но спустя годы твоя мама узнала обо всем от Марго. Братьям Кадалам стало известно, что их кузина общается с рн и они это пресекли. Вот и разгадка нераспечатанного маминого письма к Марго, который я нашла в коробке с бумагами. Кадалы постарались, чтобы двоюродная сестра Билли не получила послания. «Как ты все это выяснил?» — спрашиваю я Пола. «Марго ведь умерла очень давно, примерно тогда же, когда мама». Кадалы думали, что тайна смерти Салли умерла вместе с Марго, но не догадывались, что отец ее ребенка, Крис, тоже все знал. Они полагали, что даже она сама сомневалась, от кого забеременела, однако это было не так. Марго познакомилась с Крисом на собраниях сообщества «Анонимные наркоманы» и обо всем успела ему рассказать. Не только про Салли, но и про то, что Ерен теперь тоже в большой опасности, что ей грозит преследование и даже смерть поэтому, возможно, ей придется исчезнуть. Крис рассказал об этом всего пару недель назад, говорит Пол. Почему же он так долго молчал, недоумеваю я. Марга не употребляла наркотиков несколько месяцев, а после смерти новорожденного внезапно умерла от передозировки. Кадлы распускали слух, что она с горя вернулась к старым привычкам, но Крис никогда в это не верил. Он считал, что ее убили за попытку сказать правду о том, как опасны препараты Трикфармы. Ну и за свою жизнь тоже, конечно, боялся. Вот и молчал до прошлого месяца, пока не заболел почечной недостаточностью и не решил перед смертью снять грех с души и рассказать обо всем федералам. О, Боже, только и могу пролепетать я. Он вызвонил к себе в больницу нескольких агентов и выложил всю правду. После этого было открыто дело по подозрению в убийстве Марго и еще одно с целью выяснить, действительно ли твоя мама погибла или ей пришлось исчезнуть, как Марго когда-то ей предлагала. Но, к несчастью, кто-то из служащих ФБР слил информацию Кадалом, поэтому за тобой и следили. На случай, если твоя мама жива и у тебя есть с ней связь. Выходят, они боятся, как бы мама не рассказала всю правду о смерти Салли теперь, Когда Крис дал показания, уточняю я. Да, мои коллеги ФБР уверены, что ее свидетельство дал бы им, наконец, реальный шанс прихлопнуть проклятую семейку. Только твоя мама может сообщить нюансы своих отношений с Билли и того, что случилось с их дочерью. Тогда подтвердилось бы, что кадлы с самого начала знают об опасности препаратов Трикфармы. Ставки слишком высоки и не только для их семьи, но и для акционеров и компаний в целом. Что ты имеешь в виду? Сейчас Билли — генеральный директор Трикфармы, которая в прошлом году оценивалась на рынке в 4 миллиарда долларов. Получается, что это 15 по стоимости компания в мире, и для ее стабильности критически важно, чтобы Кадл-младший сохранил за собой этот пост. А если объявится твоя мама, с ним будет покончено. Но ведь мамы вполне вероятно и в живых-то нет, напоминаю я. ФБР получила наводку — «Вчера сведения подтвердились во время наблюдения», — сообщает Пол. «Теперь мы пытаемся найти твою маму». Я задыхаюсь. «Мама и правда жива?» Несмотря на все, что произошло на этой неделе, в такое чудо верится с трудом. Снова подступают слезы. Эди кладет мне руку на плечо и улыбается, зная, что это для меня значит. В голове у меня пульсирует боль, и не только потому, что я раскроила череп от тротуар. Тянусь к подносу запельсиновым за соком в надежде, что он поможет. Рука дрожит, поэтому Эдди сует мне стакан, и я делаю глоток. «По-моему, сейчас Беатрис нужен отдых», — говорит Эдди Полу. «Ладно», — соглашается тот. «Свяжусь с вами, как только у меня будут еще новости». Завершив звонок, Эдди поворачивается ко мне. Когда федералы найдут твою маму и все ей объяснят, против Билли наконец-то выдвинут обвинения. Его сместят с поста, и членам правления придется реформировать компанию, при условии, конечно, что она вообще устоит. Так что опасность останется позади, и твое возвращение домой к нам с Сарой всего лишь вопрос времени. Но самое главное, что ты сможешь в конце концов воссоединиться с мамой. В голове не укладывается, шепчу я. Все это время мама была жива и позволила мне верить в свою смерть. Потеряв одну дочь, она бросила вторую. Боль от этого знания почти невыносима. У меня так много вопросов. Но вслух я произношу только один, самый простой. Понять не могу, как Кристина узнала, что моя мама жива. «Я и сам представлений не имею», — кивает Эдди. «Ужасно, что кадалы так исковеркали твою жизнь, и я очень тебя сочувствую, но все скоро изменится». Похоже, он не поинтересовался у сотрудников больницы, как я тут оказалась, а может, ему просто не сказали. «Эдди не понять, почему ты не могла есть», нашептывает мне расстройство пищевого поведения. «Только я во всем свете тебя понимаю, и потому никогда тебя не оставлю». Я смотрю вниз на розовую ночнушку и ничего не говорю. «Вид у тебя расстроенный», констатирует Эдди. «Я знаю, тебе пришлось многое узнать». — Слишком многое, но, честное слово, новости-то хорошие. — У меня по-прежнему нет слов. — Ты расстроилась из-за Салли? — спрашивает он. — Ужасно жаль, что тебе не довелось узнать сестру. — Все сводится к выбору. Я должна решить, как поступить. Либо слушать РПП, монстра, который лишил меня очень многого и вечно твердил мне гнусную ложь, либо открыться Эдди мужчине, которого я люблю, и который заслуживает право знать всю правду, в том числе о том, почему я очутилась в больнице. Даже если нас ждет сказочный финал, который только что расписал Эдди, я знаю, что впереди немало трудностей. А еще я знаю, если сейчас не рассказать все как есть, у меня будет соблазн и дальше ограничивать себя в еде. Секреты всегда порождают секреты. Барабанная дробь в голове усиливается. Я дело не в сотрясении мозга и не в швах, которые мне наложили. Это спорят между собой два голоса — РПП и мой собственный. «Я должна кое в чем тебе признаться», — наконец выдавливаю я. «Надо было давным-давно сказать тебе». «Давай», — подбодрит меня Эдди. «Будучи замужем, я забеременела». И он недоумевающе смотрит на меня, не понимая, как это связано с нашим разговором. И тогда во мне снова проснулось расстройство пищевого поведения, которое возникло после смерти мамы, когда я была старшеклассницей. Из-за гормонов мне было трудно есть, проблемы с питанием нарастали как снежный ком. Еще я боялась, что не смогу стать хорошей матерью. Но, Лима, ты так классно общаешься с Сарой. Любой ребенок был бы счастлив иметь такую маму. Он говорит настолько убежденно, что слова будто жалят меня, ведь то, что я собираюсь сказать, может раз и навсегда изменить мнение Эдди обо мне. Если уж говорить совсем честно, я, наверное, сомневалась, что достойно быть матерью, продолжаю я, и попыталась справиться с тревогой, отказываясь от еды. В итоге у меня произошел выкидыш, и брак развалился. После развода я снова стала делать все для выздоровления, но... Я перевожу дух. Мне очень сложно есть со вторника, когда я обнаружила, что мама, возможно, еще жива. Эдди осмысливает мои слова, связывает их в голове с предыдущим разговором. «Значит, ты попала в больницу не из-за кадалов?» Я упала в обморок, потому что уже пару дней не ела. Не хочу искать себе оправдания. Просто знай, когда я оказалась тут в одиночестве, то поняла, что вы с Сарой для меня... Важнее всего на свете. Я не могу позволить себе рецидив, потому что вы оба занимаете очень много места в моей душе. И даю тебе слово. Я буду бороться изо всех сил, чтобы вы всегда могли на меня положиться. Я очень тебя люблю и надеюсь получить шанс стать матерью Сари, если ты по-прежнему этого хочешь. Эдди ничего не отвечает. Он замирает, уставившись настоящий передо мной больничный поднос с едой. Повисшее между нами молчание делается тяжелым. — Надо было сразу мне рассказать, — наконец говорит он.